377. Август 3. Сын мой, пора подводить итоги прожитой жизни и укладывать собранные в заветный ларец. Отобрать тщательно нужное от ненужного, ценное от хлама и ссора, то без чего нельзя обойтись от излишних вещей и неприходящее от временного. Качество духа взять не забудем, но лишь положительный. Мысли проверим, и отделим земной от мысленно-земных. Путники пути беспредельного. Знать бы должны, что нужно в пути и что не нужно. Этот отбор вести постоянно, так как ненужное имеет тенденцию аккумулироваться и нарастать. Каждое десятилетие имеет свое значение. Седьмое особое, завершающее, когда можно начать мысленное вступление в условия тонкого существования. Десятые семилетие или седьмое десятилетие, можно подумать над ним. Мышление дальних миров связано с жизнью надземным. Хорошо здесь и там, ибо идет поверх жизни обычной. Под дальними мирами подразумеваем высшие планеты, высших ступеней эволюции. Формы жизни, осуществленные там, когда-то осуществятся и на Земле. Но ментально их можно внедрить и сейчас в атмосферу земную, насыщая ими ауру планеты. Конвейер сознания дозволяет цементирование пространства мыслью, И когда это делается сознательно, упорно и планомерно, сотрудничество с нами вступает в особую фазу. Каждый камень или камушек, принесенный на общее благо, ценен для эволюции. Не будем рассматривать такое приношение с личной точки зрения. ибо личная точка зрения обусловлена, как таковое явление Майи, и Мирилом не может служить. Смотреть на окружающий будем учиться не только с точки зрения других людей, и притом положения различных, но и под углом зрения сверхличным, не касающимся ограниченного круга, в котором живет обычная я-человека. Поднимаясь над жизнью, как орел над землею, Можно видеть с высоты взаимоотношения многих вещей, которые при рассмотрении личного занимают весь горизонт сознания, как огромный дом перед окошком. Но горизонты видны с высоты. Над землей не подняться от нее, не оторвавшись. О том, что привязывает к земле, можно подумать. Свободы мышления не достичь от земли, не оторвавшись. Личность... в временно живет каждый, является тем, что связывает мышление и засоряет горизонты дальней видимости. И индивидуальность – не личность, поднявшая свою сферу легче судить о невидимом и видимом мирах. Два мира объединяются в сверхличном сознании, и в этом объединении одна из важнейших задач настоящей ступени эволюции человечества нашей планеты.